Глава 12 К счастью, применение моего дара не сопровождается спецэффектами и практически не фиксируется разными контрольными системами. Матрицы его почему-то не видят. Тихон Керн как-то выдвинул гипотезу, что эта ветвь дара схожа с даром безликих больше, чем мы себе представляем, а их магию могут разве что чешерские коты определять. Так что с братьями Вольф я разобрался быстро, не сходя с места и не привлекая внимания. Вообще, в коридорах клиники было довольно пустынно. Даже дежурная целительница куда-то смоталась. Вот как они за пациентами наблюдают. А если что-то случится? Если я потеряю костыль, упаду посреди коридора. На полу кнопок вызова персонала нет. Так и буду валяться и орать, пока на меня кто-нибудь не наткнется. Надо будет настучать кому-нибудь. Отцу, не отцу. У него и так дело по горло. Думаю, что Ян прекрасно сможет выяснить, в чем смысл такого наплевательского отношения. «И нет, мне нисколько не стыдно. Я за клан переживаю». «Как же это здорово снова ощутить себя полноценным магом!» Вовка потянулся. «Когда нет этого гнетущего чувства пустоты в том месте, где только что переливался источник?» «Никогда не думал, что ты в душе поэт!» К нам подошел Ромка. «О, я еще и петь могу!» Ухмыльнулся Вовка. «Это я вам скажу ужасно!» Федя закатил глаза. «И в отличие от всех нас, мне иногда приходится терпеть на завование. «А что делать, будущий глава клана? Приходится подстраиваться под его извращенные капризы». «О, только не начинай», — Вовка закатил глаза. «Я с удовольствием с тобой поменяюсь местами. Хочешь стать наследником?» «Я что, псих?» — фыркнул Федя. «Меня вполне устраивает быть просто сыном клана». «Ха! А я говорил, что мне повезло», — хохотнул Ромка. «И кто может в своем уме хотеть быть наследником?» «И все дело в том, что ты умудрился на пять минут позже родиться». Я поморщился. «Ты как здесь оказался?» — спросил я у брата. «Меня выпустили», — признался он. «Я попросил Ваньку подбросить сюда, чтобы помочь брату скоротать ночь в этом жутком заведении, исполняя при нем роль преданной няньки», — пафосно произнёс Ромка. «Ты сбежал, пока твой отец не одумался и не всыпал за двоих», — хохотнул Федька. Все то ты, Фёдор Юрьевич, знаешь», — съязвил вместо ответа Ромка. Тут Ольга, сидевшая рядом со мной, пошевелилась, чем привлекла к себе внимание. «У вас все налаживается?» — спросил Ромка, с любопытством глядя на меня и переводя взгляд на Ольгу. «Ну, то есть вы сейчас вместе?» «О, ради бога!» — Ольга встала. «Уже поздно. Я, пожалуй, пойду». «Завтра меня выпустят отсюда, и я за тобой заеду», — предупредил я, хватая костыли и поднимаясь с диванчика. Увидев ее упрямый взгляд, тихо напомнил. Ольс Марго лучше не спорить», — и более громко добавил. «Ты как добираться до дома собралась?» «На такси». Раздражение в ее взгляде сменилось удивлением. «Подожди, Рома, Ванька уехал?» Я посмотрел на брата. «Ну, конечно, уехал», — Ромка хмыкнул. «Или ты думаешь, что он в машине бы сидел и не поднялся сюда?» «Понятно, его как раз родители призвали», — резюмировал я, доставая телефон. Улья сейчас машину клана вызову, чтоб тебя отвезли». «Да брось», — Вовка, глядя на нас, поднялся. «Мы отвезем, обещаем не приставать». Он поднял руки ладонями вперед. «Какие же вы все-таки идиоты!» Ольга даже не злилась. Она вздохнула, словно констатировала факт: Возможно, пожал плечами Федор. Ладно, правда, поздно уже, поехали. И он первым пошел по коридору к выходу. Выздоравливай! Вовка стукнул меня по плечу и раскланялся перед Ольгой. Да, мы вперед. Когда они ушли, мы остались с Ромкой одни. Нет, вы не вместе, проговорил он, задумчиво, все еще глядя в ту сторону, куда ушли Вольфы и Иванова. Почему ты так решил? Свет в коридоре начал автоматически приглушаться, и от того, что становилось темнее, почему-то становилось прохладнее. «Вы не прощались толком. Вон когда Степка Юльку привозит домой, они по полчаса в машине сидят, хотя вроде бы официально не объявляли о своих отношениях. А тут чуть на такси девчонку не отправил». Ромко покачал головой и огляделся по сторонам. «А почему здесь так тихо? И где все целители?» «Хороший вопрос, который я себе уже несколько часов задаю». Процедил я и поскакал к палате. Ромка меня опередил и картинно распахнул дверь на всю ширину. Когда я до нее допрыгал, то отчетливо увидел Гарри, выходящего в этот момент из туалета. По коридору в это время быстрым шагом шел на редкость озадаченный целитель. Он чуть не врезался в меня, потому что сильно наклонил голову. «Осторожней!» – я успел отставить в сторону костыль, а то парень бы растянулся на полу вместе со своим лотком, в котором лежали какие-то препараты. «Простите!» – проговорил он и, подняв голову, глянул в сторону палаты – И прошёл мимо, направляясь к реанимации, в которой лежал важный свидетель. Мы тем временем вошли в палату, и Ромка радостно заговорил. «Гарри, давненько не виделись. Почти сутки прошли, а столько всего произошло. И мне интересно знать, почему. Не поделишься?» Попасть в клинику клана оказалось легко. Гораздо легче, чем он себе предполагал. Нужно было всего-то прийти к целителю, который работал на них, и задать парочку вопросов. Этот целитель уже давно не имел ничего общего с клятвами, которые когда-то давал. И убийство, а не излечение человека, было для него вполне обыденным делом. Он всегда работал чисто, комар носа не подточит. Он-то и снабдил убийцу необходимыми препаратами и подробной информацией, как и куда их нужно ввести. При этом гибель пациента будет выглядеть вполне естественной. Даже вскрытие покажет, что произошло обширное кровоизлияние в мозг. Для пациента после травмы подобный исход не будет удивительным. Да и произойдет это через час, после того, как убийца его покинет» так что никаких подозрений ни у кого не возникнет. А еще у этого прогнившего насквозь целителя был справочник, оставшийся с давних времен, в котором были записаны все выпускники столичной академии, а также выпускники колледжа, выпускавшего младших целителей без владения даром. Справочник был артефактным, заполнялся автоматически с указанием клиники, где будет служить выпускник. Сделан он был для внутреннего использования, чтобы иметь возможность быстро найти нужного специалиста чтобы посоветоваться по поводу тяжелого случая, или чтобы рекомендовать нанять младших целителей для осуществления ухода за тяжелыми больными в частном порядке. Найти похожего на него младшего целителя, узнать, где он живет, и отправить парня к праотцам, было делом двух часов. А найдя расписание бедолаги, он узнал, что как раз сегодня младший целитель Луков заступает на дежурство. Правда, служил он в педиатрическом отделении клиники, но это были уже детали, главное попасть внутрь, миновав охрану. Проблема была в том, что все сотрудники клиники были проверены и перепроверены, и давали суровые клятвы. Вот только убийца никаких клятв никому не давал, поэтому последствия от нанесения вреда пациенту ему не грозили. Правда, был один неприятный момент, который мог провалить дело. Система идентификации сразу же распознала бы обман, но убийце повезло. Луков был неодаренным, а среди них мало кого вносили в идентификационную базу, только тех, кто трудился на стратегических объектах. Вот только клиники почему-то к подобным объектам не относились. Так что он спокойно прошел с толпой других сотрудников, подставив пропуск под луч идентификатора. Спустившись в раздевалку, нашел кабинку Лукова, переоделся, нацепил маску, практически полностью скрыв за ней лицо, и пошел на дело. Пока искал нужное отделение, часто просто слушая разговоры молоденьких младших целительниц, успел обзавестись лотком. В этот лоток он сгрузил лекарства, и теперь очень мало отличался от других младших целителей, то и дело проносившихся по коридорам. В коридоре нужного отделения было пусто, если он все понял правильно. Дело здесь было в служебном романе между целителем смены и дежурной младшей целительницей. В романе этом наступил кризис, и теперь любовники выясняли отношения в ординаторской, благо тяжелый больной у них был только один, а для остальных отделения было забито кнопками вызова персонала. Убийца почти дошел до цели, когда в коридоре до этого пустом началось движение. Два молодых парня, явно дурачась, потянулись в сторону одной из палат. Один из них был на костылях, а его близнец открыл дверь, приглашая войти. Убийца пониже опустил голову и чуть не налетел на парня, который, несмотря на костыли, оказался на редкость шустрым. И вот тогда он бросил мимолетный взгляд в палату и увидел свою недобитую жертву, из-за которой получил звездюлей от босса. У него даже руки начали подрагивать, когда он увидел Гамильтона. Убийца с трудом успокоился. «Надо сначала закончить дело в реанимации, а потом он придет за Гарри. Эти двое мальчишек, которых он толком и не разглядел, не будут ему помехой». В реанимации его встретил поднявшийся с места охранник. «На это время никаких процедур не запланировано», — произнес он, нахмурившись. «Это не лечебная процедура». Голос в маске звучал немного гундоса, но убийцу это даже устраивало. «Это процедура ухода, профилактика пролежней». Он повторил заученную фразу, которую заставил его заучить знакомый целитель. «Вот, я ничего не буду вводить, просто обновлю противопролежневый артефакт». И он продемонстрировал артефакт охраннику. «Это что?» Слишком бдительный охранник указал на флаконы, стоящие в латке «Это не ему. Вы думаете, что у меня один пациент?» Добавив в голос возмущения, ответил убийца. меня я посмотрю». Наконец принял решение охранник. Это был уже не первый случай, когда персонал клиники заходил сюда, вне переданного ему графика. То нужно было снять показатели с приборов, потому что целителю они срочно понадобились. То белье нужно было поменять, то текущую уборку сделать. Все эти процедуры не входили в график, и охранник, которого уже должны были скоро заменить, устал ругаться по каждому подобному поводу с дежурным целителем. Он отступил на шаг и принялся следить за каждым движением младшего целителя. Убийца поблагодарил всех богов и демонов за одно, что они надоумили его смочить артефакт в яде еще в коридоре. Специально не надев перчаток, чтобы не вызывать ни малейших подозрений, он снял старый артефакт с бедра Филиппа и ловко прикрепил к этому месту орудие убийства. «Ну вот, надеюсь, вы меня не пристрелите?» Он демонстративно кинул использованный артефакт в лоток и направился к двери. Охранник кивнул, проводил его взглядом, и только после того, как убийца покинул палату, вернулся на свое место. Убийца же дошел до палаты, в которой видел Гамильтона, и задумался. Даже если бы у него был с собой пистолет, он не смог бы достать всех троих. К тому же было совершенно непонятно, где расположился каждый из парней. Но уходить, когда цель так близко, он не просто не хотел, а физически не мог. Ноги не хотели нести его на выход. Нужно было хотя бы попробовать. И тут его взгляд упал на лоток. А что если повторить трюк, который он провернул только что? Прикрепить отравленный артефакт к Гамильтону и спокойно уйти. Вряд ли этот сын клана знает, для чего предназначена эта невзрачная пластинка. Так что утром он вполне может узнать из новостей о жуткой трагедии в клинике клана Орловых. Он даже улыбнулся под маской и решительно толкнул дверь в палату. До того, как дежурная младшая целительница вспомнит о своих обязанностях и проверит своих пациентов, чтобы занести данные в журнал, оставалось еще 15 минут. Этого времени ему должно хватить слишком. «Гарри, ну расскажи нам, за что тебя так настойчиво хотят убить?» Ромка развернул стул и сел к нему лицом. «Я уже сказал твоему брату межклановые разборки», — огрызнулся Гамильтон. «Это что же за отношения между вашими кланами такие странные?» Ромка слегка подался вперед. «Это же, как если бы Степан Ушаков решил жениться на нашей сестре, и ему взбрело в голову убить за одну её братьев». «Брось, все прекрасно знают, что клан Ушаковых настолько предан вашему отцу, что любая собака позавидует». «С чего бы сыну этого клана хотеть?» Он замолчал, не договорив, и уставился на Ромку, а потом перевел взгляд на меня. «Что ты сказал насчет жениться?» «О, до него дошло», — Ромка поднял руки вверх. «Наконец-то!» «Я не понимаю», — растерянно проговорил Гамильтон. «Видишь ли, Гарри», — решил пояснить я. «Роман не так давно разговаривал с нашим родичем, который так, кстати, является сыном вашего правящего клана, и Эндрю поведал ему занимательную историю». «Клан Уэльс не имеет к вам никакого отношения», — прервал меня Гамильтон. «Консорт-родственник вашего отца, а не ваш». «Скажи, Гарри, а девушки с тобой в постели не засыпают случайно?» Я внимательно на него посмотрел. «Ты не думай, я просто так интересуюсь». «Какое это имеет значение?» — возмутился Гэмильтон. «Что, правда засыпают?» — Ромка уставился на него. «Нет, я, конечно, знаю, что ты чудовищно нудный тип, но не до такой же степени». «Рома, успокойся», — оборвал я брата, прикусив губу, чтобы не заржать вместе с ним. «Конечно, это не имеет значения, Гарри. Так вот, Роман поговорил с Эндрю, и тот рассказал, что клан Гамильтонов и клан Адамсов вроде бы сумели договориться. Да так договорились, что сейчас усиленно составляют брачный договор. Наследник Адамсов, как оказалось, даже не помолвлен, так же, как и Лорен. Надеюсь, они хотя бы нравятся друг другу». И я горестно вздохнул. «Я... Мне нужно все обдумать». Гарри обхватил голову руками. «Я не знаю в этом случае, кто и почему хочет меня убить», — наконец произнес он жалобно. Насчет нравятся они друг другу или нет, какое это имеет отношение к взаимовыгодному браку». «Не скажи, очень большое», — я указал на Ромку. «Посмотри, что может в итоге получиться, если муж с женой плохо переносят друг друга». «Эй, а ты себя не хочешь привести в пример?» — возмутился Ромка, вскочив со стула. «Себе? Что ты?» «Я-то как раз ничего, так вышел. И, заметь, родился первым, скорее всего, потому что побыстрее сбежать от тебя хотел». Увидев выражение лица брата, развернулся и захохотал в подушку. «Не обращая внимания, это у него нервное», — махнул на меня рукой брат. Ответить Гамильтон не успел, потому что в этот момент в палату вошел тот самый младший целитель, которого я едва не сбил в коридоре. «Господин Гамильтон, по распоряжению целителя Уварова, разрешите поставить вам артефакт, улучшающий регенерацию». Скороговоркой проговорил он, шагнув к кровати Гарри. М -м -м, «Мне целитель ничего не говорил», — нахмурился Гарри. «Я же задумался. Что-то мне в сказанной фразе не понравилось, но я никак не мог сообразить, что именно». «Я не могу знать, почему целитель не обсудил с вами предстоящее лечение», — пожал плечами младший целитель. «Так я пойду скажу целителю, что вы отказываетесь?» «Нет, в этом нет необходимости», — помотал головой Гарри. «Куда его лучше поставить? Наверное, на руку? Куда вам будет удобно?» Равнодушно проговорил младший целитель. Подойдя к кровати Гамильтона, он поставил лоток на стол и открыл один из флаконов. И тут до меня дошло, что же мне не понравилось в его фразе. «Андрюха, во флаконе черная вдова!» – завопил Ромка. «В клинике нет целителя Уварова!» – крикнул я одновременно с братом. Этот псевдоцелитель тем временем схватил артефакт, макнул его в черную жидкость из флакона и бросился к ничего не понимающему Гарри. Времени на раздумья практически не оставалось, и я сделал первое, что пришло мне в голову – схватил костыль и метнул ему в спину, как копье. Одновременно с этим полностью разблокировав источник брата и наполняя костыль неоформленной силой. Так уж получилось, что я с самого детства могу заглушить даже его дар некромантии, хотя он никогда не подавляется полноценно. И тут, скорее всего, играл главную роль тот факт, что я все-таки старший брат. Костыль попал прямо в затылок нападавшему. Он нелепо взмахнул руками и рухнул на кровать Гамильтона. Гарри вовремя сообразил, что происходит, и успел отскочить от кровати на приличное расстояние. Нападавший тем временем продолжал лежать, не шевелясь. «Андрей, ты что наделал?» – прошептал Ромка, а я обратил внимание, что у него порозовели щеки, а глаза просто загорелись потусторонним огнем. «Ты же его убил!» «Как убил?» – теперь я начал туго соображать. «Вот так, наглухо».